Глава двенадцатая. Так как мне по-прежнему мало улыбается самостоятельная жизнь, то я принимаю важное решение. Наконец, в свое время, прошение мистера Микобера было рассмотрено судом, и суд, признав, что в данном случае несостоятельность отнюдь не была злостной, а вызывалась тяжелыми обстоятельствами, к великой моей радости, постановил его освободить. Его кредиторы не были неумолимы. Миссис Микобер рассказывала, что даже зловредный сапожник и тот заявил на суде, что не имеет ничего против мистера Микобера, но что он только хотел бы получить с него свой долг. Такое желание, он полагал, свойственно человеческой природе. Однако из суда мистер Микобер снова вернулся в тюрьму. Перед окончательным освобождением ему надо было еще выполнить некоторые формальности. Товарищи по заключению встретили его восторженно, и в честь его немедленно был устроен музыкальный вечер. Мы же с миссис Микобер, окруженные ее спящим семейством, в это время наслаждались жареным барашком, запивая его пуншем. — Знаете, милый Копперфильд, — сказала мне миссис Микобер, — ради такого случая... — Нам с вами надо еще выпить по рюмочке, в память о моих папе и маме. — А разве они умерли, мэм? — поинтересовался я, выпив немного пунша. — Мама моя покинула этот мир, — начала рассказывать миссис Микобер, — раньше, чем дела моего мужа запутались, или лучше сказать... Раньше, чем они пришли в окончательное расстройство, папа еще жил, когда это произошло, и не раз, благодаря тому, что он брал мистера Микубера на поруки, тот избегал тюрьмы. Потом и папа скончался, оплакиваемый многочисленными родственниками и друзьями. Говоря это, миссис Микубер покачала головой. И почтила память умерших родителей слезой, упавшей на одного из близнецов, бывшего у нее в эту минуту на руках. Тут, считая, что вряд ли мне представится более благоприятный случай узнать от миссис микубер о том, что меня чрезвычайно интересовало, я обратился к ней. — Могу ли я, мэм, спросить вас, как вы с мистером микубером предполагаете устроиться теперь? — когда он выпутался из своего затруднительного положения и снова будет на свободе. Есть ли у вас что-нибудь в виду? Мои родственники, ответила миссис Микобер, как всегда, произнося эти два слова торжественным тоном. придерживаются того мнения, что мистеру Микоберу надо уехать из Лондона и применить свои способности в провинции. Ведь милый Коперфилд, мистер Микобер, Человек очень одаренный, с огромными способностями. Я заметил, что нисколько не сомневаюсь в этом. — Да, он человек огромных способностей, — повторила миссис Микобер, — и мои родственники считают, что при некоторой поддержке такой одаренный человек может быть устроен на службу в таможне. И так как у моих родственников имеются связи в Плимуте, то они желают, чтобы мистер Микобер устраивался именно там и находит необходимым, чтобы он побывал в Плимуте лично. — Вероятно, для того, чтобы он был наготове, — высказал я свое предположение. — Вот именно, — подтвердила миссис Микобер, — чтобы он был наготове на тот случай, если что-нибудь подвернется. — И вы также думаете ехать с ним, мэм? события этого знаменательного дня близнецы а быть может и выпитый пунш все это привело миссис микобер в такое возбужденное состояние что она разрыдавшись воскликнула я никогда не покину мистера микобер правда он первое время скрывал от меня свое тяжелое материальное положение Но это произошло потому, что, будучи такого сангвинического темперамента, он верил, что сам сможет справиться со всеми своими затруднениями. Правда тоже, что ушли меньше, чем за полцены, жемчужное ожерелье и браслет, унаследованный мною от мамы, и почти даром спустил он коралловый убор, подаренный мне на свадьбу папой. Но все-таки я никогда... — Никогда не покину мистера Микобера, нет, нет! — истерически кричала она. — Напрасно и спрашивать меня об этом! Чувствовал я себя ужасно неловко. Выходило так, как будто я и в самом деле спрашивал ее о чем-нибудь подобном. Я с большим смущением смотрел на нее. — У мистера Микобера есть, конечно, свои слабости, — продолжала миссис Микобер. Я не отрицаю, что он не предусмотрителен не отрицаю я и того, что он скрывал от меня свои доходы, скрывал долги. Но, тем не менее, я никогда не покину мистера Микобера. Тут ее речь перешла в настоящий крик, и я так перепугался, что опрометью бросился в тюремный клуб за мистером Микобером. Он сидел здесь в конце большого стола, председательствуя и дирижируя пели хором «Вперед, Доббин! Вперед, Доббин! Вперед, Доббин! Вперед, Доббин! Веселей! Веселей! Веселей!» Когда я сообщил ему, что у миссис Микобер истерический припадок, он залился слезами и сейчас же побежал со мной, унося на своем жилете массу головок и хвостиков креветок, которыми только что наслаждался. — Эмма, ангел мой, что с вами? — закричал он, вбегая в свою комнату. — Я никогда не покину вас, Микобер! — крикнула она. — Душа моя, я никогда в этом не сомневался! — заявил мистер Микобер, сжимая ее в своих объятиях. — Он — отец моих детей, отец моих близнецов, он муж мой, любимый! — вопила миссис Микобер, барахтаясь в объятиях своего супруга. «Нет, нет, я ни, ни, как, да, не покину мистера Микобера!» Мистер Микобер до того был растроган этим доказательством любви своей супруги, я-то давно уж проливал слезы, что самым нежным образом склонился над нею и стал умолять ее успокоиться и взглянуть на него. Но чем усерднее просил он миссис Микобер посмотреть на него, тем упорнее взгляд ее бродил по сторонам, и чем больше молил он ее успокоиться, тем возбужденнее становилась она. Все это довело мистера Микубера до того, что и он стал рыдать, и его слезы смешались с нашими. Наконец мистер Микубер попросил меня выйти на лестницу и посидеть там, пока он будет укладывать в постель свою супругу. Я хотел было распрощаться с ними до завтрашнего дня, но мистер Микобер объявил, что не отпустит меня раньше звонка, служившего сигналом к уходу посетителей. Тогда, взяв с собой стул, я вышел и расположился у окна на лестнице. Вскоре он появился с другим стулом и уселся подле меня. — Как чувствует себя теперь миссис Микобер? — осведомился я. — Очень плохо, — ответил он. — Это реакция. Сегодня для нас был действительно ужасный день, подумать только. Мы, совершенно одинокие на свете, лишились всего. Мистер Микубер пожал мне руку, тяжело вздохнул и заплакал. Все это очень опечалило и вместе с тем разочаровало меня. Я-то ожидал, что мы будем особенно веселы в такой счастливый долгожданный день. Но оба супруга до того, по-видимому, привыкли к своим стесненным обстоятельствам, что теперь они чувствовали себя совсем выбитыми из колеи. Вся эластичность их характера вдруг сразу исчезла. Никогда не видел я их такими подавленными, как в этот вечер. Когда раздался звонок, и мистер Микобер проводил меня до ворот, он казался до того глубоко несчастным, что мне положительно страшно было оставлять его одного. Я так привык к Микоберам во время их горестей, так сдружился с ними, до того себя чувствовал без них одиноким, что мысль о необходимости приискивать себе помещение у чужих людей приводила меня просто в отчаяние. Мне казалось, что я снова брошен на произвол судьбы, в омут своей теперешней жизни, а мерзость ее я успел тогда уже хорошо постигнуть. Все чувства, которые эта жизнь оскорбляла во мне, весь стыд и муки, таившиеся в моей душе, проснулись в ней с новой силой, и я решил, что такую жизнь выносить больше нельзя. Я прекрасно сознавал, что никто, кроме меня самого, не сможет вывести меня из этого положения. Мне редко приходилось слышать о мисс Мордстон и никогда о ее брате. Два или три раза были получены на имя мистера Квиньона для меня посылки с новым или починенным платьем. В каждой из таких посылок был обыкновенный лоскуток бумаги такого содержания. Д.М. уверена, что Д.К. добросовестно работает и как следует исполняет свой долг. И никогда при этом ни малейшего намека на то, что я когда-либо смогу выйти из положения чернорабочего. На следующий день, будучи еще очень взволнованным всем происшедшим, я убедился, что миссис Микобер имела основание говорить о своем отъезде. Они только на неделю сняли помещение в том доме, где я жил, а затем должны были уехать в Плимут. Мистер Микобер в тот же день после полудня побывал в конторе у мистера Квиньона и сообщил ему, что уезжает из Лондона, и потому в день своего отъезда принужден будет расстаться со мной. При этом он отозвался обо мне с наивысшей похвалой. Ее, мне кажется, я действительно заслужил. Мистер Квиньон сейчас же вызвал возщика типа человека женатого и имевшего у себя свободную комнату, и уговорился с ним, чтобы он после отъезда Микоберов взял меня к себе на квартиру. Мистер Квиньон имел полное основание думать, что я лично ничего не имею против этого, ибо, хотя мое решение тогда уже было принято бесповоротно, я против сделки этой не возражал. Пока мы жили с Микуберами под одной кровлей, я проводил с ними все вечера. Мне кажется, что по мере того, как приближались минуты расставания, мы все нежнее и нежнее относились друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к себе обедать. Была жареная свинина с яблочным соусом и пудинг. Я принес в виде прощального подарка маленькому Вилькинсу Микоберу деревянную лошадку, а его сестрице Эмми — куклу. Сиротке, которую увольняли, я дал на прощание Шиллинг. Мы очень хорошо провели этот день, хотя и грустно было при мысли о предстоящей разлуке. — Милый Копперфильд, — сказала мне миссис Микобер, — никогда не смогу я думать о времени, когда дела мистера Микобера находились в таком печальном состоянии, не вспоминая о вас. У вас столько было всегда деликатности. Не квартирантом были вы, а другом. — Дорогая моя, — обратился к жене мистер Микобер, — у Копперфильда, — последнее время он стал называть меня по фамилии, — есть сердце чтобы сочувствовать в беде своего ближнего, когда над ним нависли тучи. У Коперфильда есть на плечах голова, которая способна думать, и руки, золотые руки, короче говоря, громадные способности управлять сдвижимым имуществом, которое нужно спустить. Я горячо поблагодарил его за такой отзыв и сказал, как мне грустно расставаться с ним. — Дорогой мой юный друг, — снова заговорил мистер Микобер, — я старше вас, и у меня есть жизненный опыт, и вообще есть опыт тяжелых переживаний. В настоящую минуту и до тех пор, пока что-нибудь не подвернется мне, чего, надо сказать, ежечасно ожидаю, я могу только дать вам совет, и этот совет тем более ценен, что... Одним словом, сам я никогда им не пользовался, и потому...» Тут мистер Микобер, до этого момента сияющий и улыбающийся, вдруг нахмурился и докончил. «Стал тем жалким горемыйкой, которого вы видите перед собой!» «Микобер, дорогой мой!» — закричала его супруга. «Да, стал тем жалким горемыйкой, которого вы видите перед собой!» — повторил мистер Микубер, уже забывшись и снова улыбаясь. — И вот мой совет вам, — продолжал он, — никогда не надо откладывать на завтра того, что можно сделать сегодня. Промедление — это вор, крадущий у вас время. Хватайте его за шиворот. — Это было правилом моего покойного папы, — заметила миссис Микубер. Для того, чтобы его нравоучение оказало еще большее воздействие, мистер Микубер с наслаждением выпил стакан пунша и стал насвистывать народный плясовой мотив. На следующее утро я застал все семейство Микуберов в конторе дилежанцев и с отчаянием смотрел на то, как они занимают места наверху и сзади дилежанца. — Да благословит вас Господь, милый Копперфильд, — сказала мне миссис Микубер. — Никогда я не забуду всего этого. Вы понимаете, что я хочу сказать, и даже не смогла бы забыть, если бы и захотела этого. — Прощайте, Копперфильд, — проговорил мистер Микобер, — желаю вам счастья и благополучия. Если в грядущие годы я услышу, что моя горестная судьба послужила вам предостережением, то буду знать, что я жил на свете не напрасно. — Если же что-нибудь подвернется мне, в чем я почти уверен, для меня будет великой радостью улучшить ваше будущее. Мне кажется, что в то время, как миссис Мекубер со своими детьми сидела на задней скамейке дилижанса, а я, стоя на дороге, пристально смотрел на них, с глаз ее спала как бы туманная завеса, и она поняла вдруг, каким в сущности был я ребенком. Думаю я это потому, что она тут совершенно по-новому, по-матерински взглянула на меня. Знаком показала она мне, чтобы я поднялся к ней и, обняв меня за шею, поцеловала так, как будто я был ее сыном. Едва успел я соскочить, как дилижанс тронулся, и теперь виднелись только платки, которыми они махали мне. Еще минута, и все исчезло. Некоторое время мы с сиротой простояли посреди дороги, рассеянно глядя один на другого, а потом, пожав друг другу, руки разошлись. Она, по всей вероятности, вернулась в работный дом святого Луки, а я пошел начинать свой тяжкий день в торговом доме Мордстон и Гринби. Но таких тяжелых дней я ни в коем случае не собирался проводить там много. Нет, я решил бежать. Уйти каким угодно способом в деревню, к единственной родственнице, какая только осталась у меня на свете, к моей двоюродной бабушке, мисс Бетси, и, разыскав ее, поведать ей все свои беды. Сам не знаю, как такая отчаянная мысль пришла мне в голову, но, придя в голову, она там крепко-накрепко засела. У меня далеко не было уверенности, что из этого плана выйдет что-нибудь хорошее, но, тем не менее... Я твердо решил привести его в исполнение. С той ночи, как эта мысль пришла мне в голову и не дала мне заснуть, после того, как я узнал, что Микоберы уезжают из Лондона, я бесчисленное количество раз мысленно перебирал то, что рассказывала мне матушка об обстоятельствах, сопровождавших мое появление на свет. Бывало, я с наслаждением слушал этот матушкин рассказ и даже заучил его на память. В нем бабушка являлась каким-то грозным существом, которое появилось совершенно неожиданно и исчезло бесследно. Но в рассказе этом была одна черточка, о которой я любил вспоминать. И она, вероятно, и пробудила во мне тень какой-то надежды на успех. Я никак не мог забыть, что матушке показалось, будто бабушка ласково погладила ее красивые волосы. Быть может, это ей только почудилось, но, тем не менее, я создал себе целую картину того, как грозная бабушка была тронута матушкиной юной красотой. Красотой, которую я так живо помнил и так горячо любил. И вот именно эта черточка как бы смягчила все мои представления о грозной бабушке. Быть может, благодаря этому и зародилась в моем мозгу сначала мысль, а потом решимость обратиться к ней. Так как я даже не знал, где обретается бабушка, то написал длинное письмо Пиготи, и в нем, как бы, между прочим, спрашивал ее, не помнит ли она, где обитает мисс Бетти, объяснив ей, почему меня это интересует. Я недавно слышал, что какая-то трот вот живет там-то. Я привел какое-то название на обум. Так не она ли уж это?» Дальше в этом послании я написал моей няне, что мне очень, очень нужно полгенеи, и если она даст мне эти деньги взаймы, я буду чрезвычайно ей благодарен. Тут я еще прибавил, что впоследствии расскажу ей, для чего именно так нужны мне эти деньги. Пигати не заставила меня долго ждать ответа, и как все ее письма, и это было полно любви и преданности ко мне. В письмо она вложила полгенеи. Со страхом думал я, чего только стоило моей дорогой няне добыть ее из заветного сундука своего супруга, и сообщила мне, что мисс Бетси живет где-то около Дувера, но сама она хорошенько не знает, в самом ли Дувре или близ него, в Хайте, Сангете или Фолькстоне. Один из наших рабочих, которого я спросил относительно этих деревень, уверил меня, что все они расположены по соседству одна другой. Этого было с меня довольно, и я тут же решил убежать в конце недели. Будучи очень честным мальчуганом и не желая оставлять по себе плохой памяти в торговом доме Мордстон и Гринби, я считал, что обязан проработать до вечера субботы и денег не брать, ибо, поступая на работу, я получил плату за неделю вперед. Вот ввиду этого-то я и взял у Пигати взаймы полгенеи на дорожные расходы. Поэтому, когда мы все собрались на складе, ожидая получки, и возщик, как всегда бывало, пошел в контору первым, я, пожав руку Мику Уокеру, просил его, когда он будет получать деньги, передать мистеру Квиньону, что я отправился перевозить свои вещи на новую квартиру, к типу, а затем, напоследок попрощавшись с разваренной картошкой, быстро скрылся. Мой чемодан был еще на старой квартире, по ту сторону Темзы. Я заранее приготовил для него на оборотной стороне одного из ярлыков, которые мы наклеивали на винные ящики, такую надпись «Дувр, контора дилижансов, дэвиду Копперфильду, до востребования». Ярлык этот был у меня в кармане, и я собирался прикрепить его к чемодану, как только он будет вынесен из дома. Дорогой я все поглядывал по сторонам, разыскивая кого-нибудь, кто бы взялся доставить мой чемодан в контору дилежанцев. Неподалеку от обелиска на Блэкфраер-стрит стояла крошечная тележка, запряженная ослом. Хозяин ее, молодой долговязый парень, по-видимому, был очень недоволен тем, что, проходя мимо, я пристально взглянул на него, ибо он крикнул мне какую-то дерзость. Я остановился и сказал ему, что я отнюдь не желал его обидеть, а, напротив, обдумывал, не возьмется ли он за одно дельце. — Какое такое дельце? — спросил долговязый парень. — Свести чемодан, — ответил я. — А чей чемодан? — продолжал допрашивать парень. Я объяснил ему, что это чемодан мой, и его надо взять там-то, в конце улицы, и отвезти в контору дуврских дилижансов. И за что я ему предлагаю шесть пенсов? — Идет. — Идет. — крикнул парень, и тотчас же влез в свою тележку, в сущности, представлявшую собой корыто на колесах, и так погнал осла, что я едва поспевал за ним. У парня был вызывающий вид. Не нравилась мне также его манера, разговаривая со мной, жевать какую-то соломинку. Но что было делать? Мы уже с ним договорились. Привел я его наверх, в свою комнату. Вместе мы вынесли чемодан и положили его в тележку. Мне не хотелось здесь прикреплять на чемодан ярлык, я боялся, как бы кто из хозяев не проник в мои планы, поэтому я сказал парню, чтобы он потрудился остановиться, когда подъедет к глухой стене долговой тюрьмы. Не успел я это проговорить, как он, громыхая, помчался вперед так, словно и он сам, и мой чемодан, и тележка, и осел все были охвачены безумием. Я побежал за ним, крича, чтобы он ехал потише, но он не обращал на мои крики ни малейшего внимания, и я, совсем запыхавшись, добежал до условленного места. Весь красный, взволнованный, я, вынимая из кармана ярлык, выронил мои полгении. Для большей безопасности я не нашел ничего лучшего, как положить эту золотую монету себе в рот. Едва успел я прикрепить дрожащими ручонками ярлык к чемодану, как длинноногий парень так ловко ударил меня под подбородок, что золотая монета прямо из моего рта попала в его руку. — Вот оно что! — воскликнул долговязый с отвратительным смехом, хватая меня за ворот моей курточки. — Тут дело полиции пахнет, а вы улизнуть желаете, не так ли? — Нет, — Нет-нет, негодный воришка, идемте-ка в полицию, идемте. — Пожалуйста, верните мне мои деньги, — проговорил я в страшном испуге, — и оставьте меня в покое. — Идемте, идемте в полицию, — настаивал парень. — Там вы им докажете, что все это ваше. — Отдайте же мне мой чемодан и деньги, — крикнул я, заливаясь слезами. А долговязый парень все продолжал повторять. — Идемте Идемте в полицию и так энергично при этом тащил меня к ослу, словно между этим ослом и полицейским судьей была какая-то связь. Вдруг он сразу переменил свое намерение, вскочил в тележку, сел на мой чемодан и, крикнув мне, что едет прямо в полицию, погнал своего осла вовсю прыть. Я мчался за тележкой так быстро, как только мог. Задыхаясь, я не был в состоянии позвать кого-нибудь на помощь, да, пожалуй, и не осмелился бы это сделать. Так пробежал я с полмили, подвергаясь раз двадцать опасности попасть под лошадь и быть раздавленным. Иногда я совершенно терял из виду наглого парня, затем он снова мелькал перед моими глазами и снова исчезал, а я все мчался и мчался... То меня хлестнет какой-нибудь кучер своим кнутом, то свалюсь я где-нибудь в грязь и, вскочив на ноги, снова мчусь, натыкаясь на прохожих и налетая на столбы. Наконец, выбившись из сил и придя в такое нервное состояние, что мне стало казаться, будто пол Лондона гонится за мной, я совсем отчаялся догнать долговязого грабителя и предоставил ему увозить мой чемодан и деньги, куда только ему заблагорассудится. Сам же я повернул по направлению к Гриничу, через который мне было известно, пролегает дорога на Дувр. Я еле дышал и заливался слезами, но все-таки бежал туда, где жила моя бабушка, мисс Бетси. И бежал я к ней, имея очень немногим больше того, с чем появился на свет, в ту ночь, когда я своим рождением так оскорбил эту самую бабушку.